Глава 30. Моя мать, Ирина Петровна, работала маникюршей. Начала Маргарита. Зарплата маленькая, чаевые не велики, но она не старалась много денег в семью принести. По домам, как её коллеги, не бегала. У неё был муж, мой отец Андрей Васильевич, портной. Он обшивал лито. Из детей в семье была только я. И родилась я у них тогда, когда люди уже внуков качают. Мать говорила, что она больная совсем, а не с мужем отчаились ребёнка завести. И вдруг бац беременность, которую никто не ожидал. Квартира у сусаниных была хорошая, дача, машина, весь набор советского счастья. Мне няньку наняли, тётю Пашу. У неё имя смешное Павлина. Когда я вспоминаю своё детство, то понимаю, Ирина детей не хотела. Есть такая категория женщин инфантильных до последнего ногтя. Они мужу шепчут: "Папочка, зачем нам младенец? У тебя же я есть". И ресницы михлоп-хлоп. Подобные дамочки до смерти ходят в девочках. Бантики, рюшечки валаны, платьица в цветочек, обиды, капризы это моя мать. Наследника хотел папа. Имею подозрение, что Ирина тайком от супруга на борт и бегала. Но когда всякая надежда стать отцом иссякла, жене стукнуло сорок пять. Андрей Васильевич стал оказывать знаки внимания молоденькой швее. Та недавно училище окончила. Вероятно, кто-то донёс законной супруге об адюльтере. Мамаша моя всю жизнь прикидывалась малышкой. «Ой, Андрюша, я без тебя ничего не могу». Манипуляция чистой воды: принуждение сильной половины заботиться о нежном цветочке, который даже летом замёрзнуть может. На самом деле, у нежного растения было три мешка хитрости и отменное здоровье. Мамашка смекнула, что юное наливное яблочко вкуснее сморщенной груши, которая изображает сладкую ягодку. Развестись с супругом Ириной не хотела. Она не горела желанием обрести самостоятельность. Её вполне устраивало сидеть в парикмахерской 2 дня в неделю, с 15 до 18, а в остальное время она вела домашнее хозяйство. Маргарита засмеялась. Что такое домашнее хозяйство в понимании мамаши? Проснуться в полдень, квартира убрана, продукты куплены, еда приготовлена, позавтракать, сесть за руль и поехать по магазинам, вечером отправиться в театр или на концерт. Всё остальное лежало на плечах домработницы. И вдруг мужу потянуло налево, и на свет появилась я. "О, вы, папа умер, когда мне 3 года исполнилось. Раннее детство не помню, отца только на фото видела. Для меня родной квартиры стала комната в коммуналке. Самым частым зрелищем пьяная, в лоскуты мамаша. И всё время хотелось есть. Стыдно перед одноклассниками было за форму, юбку, которая едва зад прикрывала. Мамаша после смерти супруга стала обниматься с бутылкой пропила всё и трёшку и дачу и машину в полном угаре орала надо тебя выпихнуть туда где взяли андрейна чудил а мне теперь как жить умер лана когда мне было 14 меня няня к себе взяла да и она быстро скончалась но я была уже совершеннолетняя спасибо тёте паше она одинокая меня в свою однушку прописала перед смертью няня мне рассказала Что отец очень хотел ребёнка, а жена была против. Папа мечтал иметь продолжателя своего дела. Идея фикс у него была. Но и уговорил супругу взять девочку из детдома. Деньги директриса заплатил, она ему меня отдала совсем крошку. Сказала, что нашла меня на пороге интерната. Андрей Васильевич меня обожал, а его жена, пока муж был жив, любовь изображала. Когда Андрей умер, вдова пить начала. Маргарита поправила подушку под спиной. Хлебнула я сирота счастье полной ложкой. Рассказывать подробности не стану. Зато сейчас у меня коттедж в Подмосковье, машина, миллион подписчиков, реклама на телевидении зовут, одежда от лучших брендов, и мужиков толпа вокруг. Пригласили меня как-то на очередное мероприятие вести юбилей. Справку прислали о мужчине: военный, женат. Ничего особенного, кроме Место проведения торжества самый дорогой пафосный ресторан столицы. А мне какая разница, где юбилейар деньги взял? Нашёл, убил кого, ограбил, главное, мне заплатили. Договаривалась со мной жена юбиляра, назначила встречу на парковке. Я села в её машину, удивилась немного, очень мы с клиенткой похожи: рост, фигура, волосы, глаза, нос. А дама усмехнулась: "Ух, тебе левая бровь криво растёт, в виде буквы Л". а правая — плавная полудуга». Я рот разинула. Она же рассчиталась за неотработанные мероприятия, дала сверхприличную сумму. «Ну, мне палец в рот не клади, откушу, да еще ногу оторву». Я спросила, «И откуда вы про мои брови знаете?» Она пакет взяла, там кофе, пирожные, пикник в джипе. Историю свою выложила. Отец у нее генерал, на такой работе, что вслух о ней не говорят». И мать там же служила. Оксану строго воспитывали, спортом она занималась, школу на пятёрке окончила. За четвёрку или второе место на соревнованиях её ремнём били. В институте красный диплом заработала и отправилась служить туда, где родители деньги получали. Маргарита схватила с тумбочки резинку для волос и стянула их в хвост. Сначала я ей позавидовала, сказала: "Повезло тебе". А я бежала в садик на пятидневку и думала, сейчас поесть дадут. Оксана усмехнулась. Моя жизнь издали кажется замечательной, да поближе посмотреть надо. И такое сообщила. Дома у них порядок был, как в казарме. Утром вставали в 5:00, пробежка, зарядка, холодный душ, завтрак, много есть нельзя. Школа, после неё спортивные секции. Потом уроки надо делать. В 9:00 вечера спать. Никаких подруг за четвёрку ремень. Опоздала домой после занятий, ужина не дадут. Учительница замечание написала: ремень. Тренер сообщил, что Филонила без еды сутки, комнату не убрала, ремень. Помойное ведро не вынесла, ремень. Испочкала юбку без еды сутки. Ужас, не выдержала я. Ага, согласилась Марго. Окси рассказывает, а я понимаю, повезло тебе, Рита. Только от голода шаталась, до да старьёда нашивала. Да, меня тоже били, но просто так, от злости. А я всегда удрать могла. По улицам поносишься и домой спокойно возвращаешься, зная, что пьяница дрыгнет. Аксанка же жила под постоянным прессом. Ничего ей не разрешали, только учёба и спорт. Замуж ввели её за того, кто ей не нравился, потому что так на службе потребовали. Поселилась Окси в доме, супруга облизывает, не любит его, а делать нечего. В подъезде кроме неё и Кирилла Живёт только один сосед художник, ниже этажом. Оксанку на работе предупредили. Егор с левой резьбой. Его только живопись интересует. Женат на Елене Яковлевой. Та на ресепшене фитнес-клубе сидит. У Лены мать Галина, очень обеспеченная. С разными мужиками жила, получила от них всё, что имеет. В гости не приезжает, не общается с дочкой. И так получилось, что Оксана с соседями никогда не пересекалась. Художника один раз видела, супругу его никогда. Вскоре после свадьбы у Окси отец скончался, потом мать умерла. Она долго болела, поняла, что не выкропкaется, проиграла битву. И один раз, когда ей совсем плохо стало, дочке правду выложила.